Глава восьмая. Гномье страсти. Утро не предвещало никаких неприятностей, пока на островок Кикиморы не прискакал болотный анчутка с берестяной грамотой. Он сунул свиток в руки хозяйке и сразу дал дёру, точно зная, что эта весточка вряд ли обрадует получательницу. "Чего? Меня вздумали на судилище кликать? А не что? Поганок гнел их обьельсь?" А леся святой водится, здорово пились, видано ли дело меня и на судилище. А вот же к и шёл кидряхлые жабы бесхребетные, пиявки самояцкие. Кекемара около получаса захлёп сыпала проклятиями и в раздражении безостановочно мерила шагами свой небольшой островок, словно пытаясь обнаружить неучтённый ранее метраж. Наконец, бабака спустила пар, чуть-чуть успокоилась, уселась на излюбленный пень и принялась рассуждать вслух. А ведь непроста сей вызов. Чую. Ой, непроста. Чудовищный поклёп на меня возвели, напрас ли, ну не сусветную. Кто ж из этих трёхлявых коряк пытается замарать моё честное имя? Она перебрала всех по одиночке, пока не дошла до старшей сестры. Не иначе залыдня подлянко подсоропила, а эти дуры старые и повелись. Надеются меня с насиженного места сковернуть. Не бывать сему, не бывать. Они ещё все у меня прощение просить будут, поганки синюшные. Ковенки кимар. в который входила и хозяйка Смоленских болот, являл в кулак обычно требовались невероятные усилия, ибо все старухи за малым исключением отличались скверным характером и люто ненавидели друг друга, без всякой причины. А уж когда таковая возникала? Любая из Кикимор могла, конечно, наплевать на вызов, но последствия этого наплевательства, самое серьезное, исключение из Ковена со всеми вытекающими, пакости соседей по угодьям, наушкивания озбрендевших болотных духов и бесконечное посягательство на территорию изгнанные в попытке оттяпать хоть кусок. Сначала понемногу, а затем всё больше и больше. И ведь никому не пожалуешься, если окажешься вне организации. Конечно, способ отогнать агрессоров имелся, и в этом случае собрать все силы в кулак и дать такой отпор, чтобы им пришлось долго заลิзовывать раны. Но такую войну можно вести в одном направлении. А я жалею старухи сговариваться. Вот нагрянут все разом, возьмут в оборот, и тогда попробуй отбейся. Значит, следовало извернуться и найти союзников. Козыри для этого у смоленской кикиморы имелись, и немалые. Но как их применить? Тут нужна помощь. Надо бно на пару гостинцев подобрать. Кое-то кмо болотный источник и способен сотворить. Да посулить их двум-трем особо падким на дармовое подругам, эм, дабы на ковене... Разлад случился, решила Анна. Польща и лучшие волосы ядрёг дружки рвут, а не про меня лясы точат. Но чтоб дельцы провернуть, хмм, Данилу кликать надо. Ему одному по силам с источником беседы задушевные весть. До Крашенского боярина достучаться к кикиморе могла только через лешего. К нему и полетел подаренный сокол с приглашением хозяина лесных угодий на свидание. Два дня не виделись. Поди скучать начал, по мне. Алло, дерело Хматы. Околь не начал? Я ему подлес сразу по выдёргиваю. Окоянному. Леший в это время совершал обход своих западных владений, поскольку лес в здешних местах начал вести себя тревожно. Пока старик не добрался до края болота, всё было как должно. Но стоило выйти на заболоченную ранее опушку, и э Да что за непотребство. Буквально отрофел леший. Часть болота отступила от деревьев на целую сотню шагов, оставив вместо себя покрытую трещинами прогалину. На ней повсеместно разрослись невиданные в здешних местах растения, скрученные спиралью тонкие прутья, утыканные множеством длиннющих шипов. При полном безветрии эти растительные дикобразы непрерывно раскачивались из стороны в сторону. Леший только попробовал ступить на потрескавшуюся землю, как ближайший прутик резко распрямился, едва не пронзив отскочившего старика одним из своих шипов. «То ж такую скверну сотворил!» Шепас той Олиан, в моё угодье забросил, скрикнул хозяин леса. Да ещё владения прилесницы испоганил. Надобно ей скорее сказать про беду лехую. Ужель ещё один чокнутый друид объявился? Чур меня. Леший впервые вочию увидел опасную колючку, о которой слыхал от одного старого чародея-отшельника. Тот уж лет 100 как умер, но в памяти хозяина леса его истории остались. "Ты чего это, о спет проклятой ще учинить задумал? За старое взялся? На мои болота свои лапы загребущие поднял?" раздался в голове старика знакомый голос. А на ветке рядом присел сокол. "То не я прилестница, то беда лютая в наши края с изнова заглянула. Лиходей и поганы семена наши пастой лианы принесли, в болото посеяли. Ну так изведи их, чай они из лесных будут? Не могу." Все и проутики, шепасты из пустынной колючки сотворены, а по сему неболоту, ни, ни лесу не принадлежат. Да тебе просто нет дела до моего болота. Ежели б твоему годям беда грозила, уже быскал способ, кикиморы в сердцах забыло о приглашении на свидание. Спас ты имейца прилесница. Надо бы на зверя диковинного раздобыть, что о двух горбах и плюётся славно. Слехивал я, что от его слюны сия лиана в прах рассыпается. Эх, где ж такой зверь водится? Вдалече, прилесница, на юге, где солнце землю выжгло в песок, где нет ни болот, ни лесов, а эти звери шастую ты выискивают колючки. И как долго до тех краёв добираться? А я почём знаю? Надо бы у порученца моего спросить. Он у меня башковитый, должен знать. Тогда топай ко мне на свиданку. Тучки всё и обмозгуем. Сокол взлетел с ветки и отправился к хозяйке, а леший принялся прокладывать зачарованную тропу, чтобы скорее попасть на остров Кикиморы. Сны в эту ночь Еремееву снились такие, что от них невольно бросало в жар. Проснулся он, жарко сжимая в объятиях подушку. Да что за фигня? В голову одна похабщина лезет. И это подарок от святых старцев? Как-то одно с другим мне очень вяжется. Или у них юмор такой? Иоанна я хоть немного знал, а вот второго вообще впервые видел. А, а может это было не подарок вовсе, а очередное испытание? Кто их святых поймёт? Ну уж точно не я. Как там говорится, у каждой медали две стороны. Вот и любуйся. Сан-сандж обратный. Зная о том, что лучшее лекарство от грешных мыслей и тяжёлый физический труд, утро Еремеев начал с зарядки. Надо разогнать кровь застоявшуюся не там, где надо. Физкультурник принялся разминать мышцы. Минут через 40 тело запросило пощады от повышенных нагрузок. Зато в голове малость прояснилась. А после обливания колодезной водой ещё и аппетит прорезался. А после обливания колодезной водой ещё и аппетит прорезался нешуточный. И тут на плечо Александра присела Пичуга, которая вчера вечером была отправлена к Мургу. Благодаря стараниям Лешего, Еремеев наладил оперативную связь с гномом. Теперь послания доходили быстро, и пока осечек не случалось. Пробежавшись по тексту доставленного письма, он нахмурился, кивнул стоявшему неподалеку бойцу и приказал срочно найти Буяна. Встретились они в трапезной. «Здрав, буди, боярин!» – поприветствовал воевода, усмехнувшись. «Ну, ха, как ночь провел!» Эй, тебе не хворать. Присаживайся. Чаю попьём да о делах наших скорбных поговорим. А? Встреслось чего, командир? Лицо Буяна сразу стало сурово. Мурк э, весточку прислал. Гном к нам приехать не сможет. Тагур его под домашний арест поместил и посолил, что нынче вышлет из республики. А? И шипко он тебе нужен в Смоленске. Этот коротышка хотя бы знает, что со мной лучше не ссорится. Пришлёт нового. Может и до драчки дойти. А нынче нам только проблем с гномами не хватало. Твоя правда, кивнул воевода. А, худой мир лучше доброй войны. Поэтому выдвигаться придётся сейчас же. Надо переговорить с Тагором до того, как Мурга выставит из Смоленска. Всю дорогу от Троицкого до столицы Еремеев размышлял, как построить разговор с начальником Мурга. Причина для встречи должна быть весьма веской, требующей присутствия арестованного гнома. Какие-то намётки Александр мысленно набрасывал, но прекрасно понимал, что все они могут не сработать, если Тагор начнёт жёстко гнуть свою линию. В Смоленске боярена ждал новый сюрприз. На входе в представительство гномов ему сказали, что Тагор уехал и вернётся не раньше, чем через сутки. Однако пульсирующий источник, проведя разведку, доложил, тот никуда не уезжал и находится на месте. Ну, раз Тагора нет, доложи обо мне Горуму. Еремеев не мог себе позволить уехать ни с чем. И передай, что дело касается недозволенного производства алтарных камней. Так что, ежели он не захочет меня выслушать, я отсюда прямиком отправлюсь к Смоленскому воеводе. Через 10 минут Александр шагал по коридору представительства. Он был уверен, что гномье начальство уже в курсе появления на рынках Европы крупной партии алтарей по низким ценам, а потому любые сведения обязательно заинтересуют чужаков, которые до недавнего времени являлись монополистами на рынке алтарных камней. Боярин Данила. Довольно пренебрежительно спросил сидевший за столом гном. Специёвость большого начальника сразу вызвала у Иеремея восильную неприязнь. И он ответил крайне агрессивно. Он сам и прибыл сюда по делам. Кое вашего брата касаются куда больше, чем меня. А твои люди, смотрю, совсем распустились. Там, где требуется оперативно лихадеев выславить, они вообще не чешутся. Где ваш Мурк, когда он так нужен? Весь расчёт по имке алтарных дел мастера на него завязан. "Он э гномом всё равно, кто будет алтари продавать. Я же ле так то. Я умываю руки. Но учти, денег я не верну, не медика, поскольку работу свою выполнил." Опешивший от напора гном не сумел вставить ни слова в монолог возмущённого боярина. И ладно бы тема была пустяшная, а то словно мучным мешком по башке. Оказывается, тут разворачивается операция разоблачения, а ему вчера доложили а нерасторопном исполнителе, которого необходимо наказать с ссылкой в самое убогое захолустье. Какой расчёт? Ты чё несёшь, человек? При чём тут морг? Хм, как при чём? Сперва, говорит, вынь да положь ему голову лиходея, задумавшего плохими алтарями торговать. Аванс платит. А как дело к концу близится, то он не является на назначенную встречу. Эй, теперь хоть сызнова, всё начинай. Почему не доложил Тагуру? Если Морг не нашёл. Гном попытался охладить пыл наглов. Гном попытался охладить пыл наглого визитёра, да не на того напал. Ха. А вот э, дело у меня других нет, как только бегать по гномьимчинам, разыскивая тому. А вот дел у меня других нет, как только бегать по гномьимчинам, разыскивая того, кому это всё нужно гораздо больше, чем мне. Однако, как видишь, я приехал к нему в Смоленск, а толку. Сказали нет тогора в городе, и ещё сутки не будет. Хотя я сразу поведал, что дело у меня важное, твоему обленившемуся подчинённым плевать на всё. Пришлось ещё уговаривать, чтобы тебе доложили. Горум собирался вызвать к себе Тагура, но слова человека про его отъезд заставили поменять решение. Если тот соврал, может, чего задумал? Значит, пока сводить этих двоих не стоит. Он приказал срочно доставить в кабинет опального гнома. И что, за дела такие важные, в которых нужен мурк? В начале разговора цвет глаз, сидевшего за столом, был голубым. Сейчас он сменился на ярко-желтый. Посвященным это сигнализировало о смене настроения чужака со спокойного на умеренно агрессивное. Гором в иерархии гномов принадлежал к более высокому сословию, поэтому не позволял себе дергать торчавшие из-за ушей рогоподобные волосяные отростки, а только задумчиво закручивал их концы. «Тут э, история долгая, так что я присяду». Еремеев решил... «Раз уж налегать, так налегать по полной». И уселся, не дожидаясь приглашения. В глазах гнома появились оранжевые оттенки, но тот промолчал. «Рассказывай!» — приказным тоном произнес он. «Тут все просто. Я с вашим испоречье не буду разговоры вести. Не уполномочен, а Мург там кое-кого знает. Подсобить должен был, когда потребуется алтарных дел мастера хватать. Поречье тут при чем? Так э, оттуда же все ниточки тянутся. Словно о само собой разумеющемся сказал боярин. «Это не мои слова, а Мурга. Я с вашим братом не общаюсь. Только мы с Мургом, да с Тагуром, изредка». «И кто такой этот алтарных делмастер?» Горум решил пропустить мимо ушей последние слова Данилы, произнесенные к тому же довольно пренебрежительно. «Нынче бы мы сие и прояснили, ежели бы Мург вовремя появился». Хочешь сказать, ты уже сегодня мог изловить негодяя? Так всё к тому шло. Я слов на ветер не бросаю и очень не люблю, когда меня подводят. Еремеев сделал вид, что успокоился, и перешёл с нахрапистого тона на размеренный, желая продемонстрировать собеседнику властность. В это время привели мурга и буквально втолкнули в кабинет Этот человек утверждает, что уже сегодня вы могли бы изловить некоего алтарных дел мастера. Это правда? Раз он говорит, значит, так оно и есть. Уныло подтвердил вошедший. Тогда почему ты до сих пор здесь, а не там, где нужно для дела? А э, тагур начал было мурк. С ним я сам разберусь. А ты отправляйся с боярином, и пока не найдёте негодяя, на глаза не показывайся. Понятно? Э, да, мой господин. Человек и гном спешно покинули представительство и сели в карету Еремеева. Александр до визита к чужакам собирался встретиться ещё с несколькими людьми, но сейчас чуйка подсказывала, что нужно как можно скорее уезжать из Смоленска. Одного из бойцов сопровождения он отправил к Буяну сообщить о срочном отъезде, а сам направился к западным воротам. Мурк, э Что тот агур сейчас скажет начальнику, когда тот обвинит его в провале поимки алтарных делмастера? А «Э, будет валить всё на меня и на тебя в придачу. А когда мы вернёмся ни с чем, станет злорадствовать, расскажет, как он был прав. Понятно. Значит, а э, сначала обольёт грязью, подытожил Еремеев. Меня больше интересует, он не надумает нам палки в колёса вставлять? Мурк слегка задумался. А ведь может Тайна отправит в погоню асов, и потом не докажешь, кто напал и почему приказу нас прикончили. Мурк непроизвольно одёрнул себя сразу за оба волосиных отростка. А. Почему-то и я так подумал. Ну да ладно, хмыкнул Александр. Ага, и ежели ты вернёшься не с пустыми руками, например, с вестями о том, что удалось схватить помощников э этого мастера, а гнев горума может пасть на моего начальника. Хмм, mm, такой вариант устроит меня гораздо больше. На выходе из представительства Еремеев мысленно вызвал источник и попросил любыми способами постараться задержать Тагура, дабы к моменту его появления у начальника тот разгневался ещё сильнее. Гном так спешил, что неудачно упал на лестнице. Сейчас ему целителя вызвали, доложил пульсирующий о выполненном задании. А, молодец. Спасибо. Поблагодарил Александр, не видя его помощника. А ты действительно знаешь, где отыскать мастера, спросил Мурк, оживившись. Сидя в заперти, в мыслях он готовился к высылке и не без основательно опасался, что до места будущей работы живым не доедет. Ещё сильнее перепугался неожиданного вызова к главе представительства, решив, что расправится с неугодным прямо на месте. Елешь увидев в кабинете Данилу, слегка воспрял духом. У опального появилась слабая надежда, которая оправдалась. Знаю, кратко ответил боярин. И какой тебе резон сдавать его нам? Несмотря на сильнейшую встряску, хуже соображать гном не стал. Ха. Этот тип пообещал мне подогнать партию камней по отличной цене, а потом я узнаю, что алтари резко вздрожали, да и появились не у меня, а на западе. Порядочные люди так дела не делают, только жулики. А а жуликам самое место в застенках. Разве я не прав? Ха. Конечно, прав. Согласил Смурк. Во время их разговора Еремеев обдумывал детали легенды о причастности паречинских гномов к левому производству алтарей. Вроде бы для этого у него имелось всё. Однако для полного правдоподобия пригодилась бы одна уникальная вещица. Эх, жаль, я не успел с китайцем переговорить. Если он действительно умелец и создаст нужную копию, ни у кого и тени сомнения не останется в причастности паречинских. Тем временем Смурк повествовала о своём аресте. Причины его по большей части были абсолютно надуманными, кроме одной действительно серьёзной. И всё из-за глупейшего прокола Еремеева. Кто-то увидел медальон Тагура на боярине, когда тот заглянул в трактир, спеша вызволить пульсирующего из лап метаморфа. Шипка наблюдательно описал его дознавателям. Потом сведения дошли до представительства гномов. Ха, вот уж не ожидал от себя. Видать, совсем плохой был. «Ещё бы, я в тот день чуть без тела не остался». До Троицкого карета добралась без происшествий. Здесь решили перекусить, прежде чем тронуться дальше, к Крашену. Задумавшись, Еремеев вышел из кареты и сразу уперся взглядом в проходившую мимо селянку лет тридцати. «Эх, да чего ж на Руси все женщины хороши. На какую ни глянешь, вот дух захватывает, прям хоть картины пиши с натуры, желательно обнажённой», — подумал он. Александр не сразу сообразил, что движется следом за крестьянкой. Он даже не заметил, как на его плечо уселся дзятел. Не услышал возникший в голове голос лешего, весь мир, казалось, сузился до одной особы. Ой, больно же, скрикнула чнувшаяся баяль, когда красноголовая птичка вспархнула на макушку и принялась выдалбливать из черепа похотливые мысли. Поручинец, ты там совсем слух потерял? Или от дел отлыниваешь?